Глава четырнадцатая Мариус замолчал. Впервые за все время нашего разговора он отвернулся от меня и посмотрел на темнеющее за окнами небо, словно прислушиваясь к недоступным моему восприятию голосам ночного острова. «Я должен сказать тебе еще нечто очень важное. Заговорил он снова, хотя в данном случае речь идет о совершенно практических, он вновь замолк, словно что-то отвлекло его внимание. — И ты должен пообещать мне кое-что. Он снова прислушался к чему-то и погрузился в молчание. В эти мгновения лицо его стало почти таким же, как у Акаши и Анкила. Мне хотелось задать ему тысячи вопросов, но куда важнее для меня было вновь услышать некоторые из его высказываний, как будто для того, чтобы окончательно осознать их, мне требовалось многократно произнести слова вслух. Сложив руки домиком, я откинулся в кресле и прислонился к прохладной обивке высокой спинки, глядя прямо перед собой перед моим мысленным взором проносились картины услышанного. Я думал о том, насколько справедливы суждения Мариуса о добре и зле, и о том, какой ужас и разочарование испытал бы я, попытаясь он убедить меня в истинности и правоте философии древних богов Востока, утверждающей, что мы можем гордиться тем, что совершаем, Я тоже был дитя Запада и всегда сражался с истиннозападной неспособностью смириться со злом или смертью. Однако за всеми этими рассуждениями стояла страшная правда о том, что Мариус мог отправить в небытие всех нас до единого, если бы ему пришлось сжечь Акашу и Анкила, и таким образом избавиться от дряхлой и бесполезной оболочки древнего зла. Или мне это только казалось? А ужас, заключенный в Акаше и Анкиле, мне нечего было сказать о них, кроме того, что я и сам в какой-то мере начинал испытывать то же самое ощущение, которое когда-то испытывал он. Мне казалось, что я могу возродить их к жизни и заставить двигаться. Точнее говоря, глядя на них, я чувствовал, что кто-то может и должен сделать это, кто-то способен прервать их сон с открытыми глазами. Но кем они станут, если снова начнут двигаться и говорить? Древними египетскими монстрами? Что будут они делать? Внезапно мне показались одинаково заманчивыми и соблазнительными две возможности — возродить их, либо уничтожить. Обе возможности искушали разум. Я хотел проникнуть в их мысли и поговорить с ними, И в то же время не в силах был устоять перед безумной идеей их уничтожения, перед желанием погибнуть вместе с ними в ярком пламени, которое поглотит и унесет в небытие всех нас, проклятых и обреченных. «Неужели ты никогда не испытывал искушения сделать это?» С болью в голосе спросил я, подумав вдруг о том, «Слышат ли мои слова обитатели подземного святилища?» Он встрепенулся и перестал прислушиваться, а потом повернулся ко мне и отрицательно покачал головой. «Нет». «Даже несмотря на то, что тебе лучше, чем кому-либо другому, известно, что нам нет места на земле?» «Нет». Он снова покачал головой. «Я бессмертен. Я действительно бессмертен. По правде говоря, я даже не знаю, что в настоящее время способно меня уничтожить. Думаю, ничто. Однако дело не в этом. Я хочу продолжать свое существование. Я даже думать об этом не желаю. Сам для себя...» Я превратился в источник вечного знания, в тот разум, о котором в своей смертной жизни мечтал долгие годы. И сейчас я, как всегда, испытываю чувство величайшей любви к тому прогрессу, которого удалось достичь человечеству. И я хочу знать, что произойдет теперь, когда мир вновь поставил под сомнение своих богов а потому в настоящее время нет такой причины, которая заставила бы меня закрыть глаза. Я понимающе кивнул. Однако я не испытываю таких страданий, какие выпали на долю тебе. Продолжал он. Когда я был обращен в священной рощи на севере Франции, я не был молод. С тех пор... Я страдал от одиночества, испытывал ужасное мучение и находился на грани безумия, но я никогда не был бессмертным и при этом юным. Я много раз совершал то, что тебе только предстоит совершить, то, что вскоре заставит тебя покинуть меня». «Покинуть тебя? Но я не хочу». «Тебе придется уйти, Лестед. И, как я уже сказал, очень скоро. Ты еще не готов к тому, чтобы остаться здесь со мной. Это одна из наиболее важных вещей, о которых я еще не говорил с тобой, и ты должен выслушать меня так же внимательно, как и прежде. Мариус, я даже представить себе не могу что должен вскоре уехать. Я не...» Меня вдруг охватил гнев. «Неужели он привез меня сюда только за тем, чтобы вновь заставить уйти?» Я вспомнил предостережение Армана. «Мы можем найти общий язык только с теми, кто старше нас, но не созданными нами. И я нашел Мариуса». Однако все это были не более чем слова. Они даже приблизительно не способны были выразить то, что я чувствовал, внезапное отчаяние и страх перед разлукой. Послушай меня! Мягко продолжал он. Прежде чем меня захватили в плен Галлы, я успел прожить достаточно долгую жизнь, а после того, как похитил из Египта тех, кого следует оберегать. Я снова долго жил в Антиохии, как богатый римский ученый. У меня были и рабы, была любовь Пандоры. Мы прожили целую жизнь в Антиохии и были свидетелями всех происходящих событий, и то, что у меня в прошлом остались эти жизни дало мне силы и позволило прожить множество веков. Как тебе известно, у меня хватило сил, чтобы стать частью реальной жизни в Венеции, а теперь мне хватает их, чтобы править на этих островах так, как я это делаю. У тебя же, как и у многих из тех, кто слишком рано идет в огонь или подставляет себя палящим лучам солнца, опыт реальной жизни отсутствует вовсе. В юности тебе довелось прожить в реальной жизни не более шести месяцев, которые ты провел в Париже, а в качестве вампира ты постоянно путешествуешь. Ты одинок и, передвигаясь с места на место, вторгаешься в чужие дома и чужие жизни. Если ты хочешь выжить, Тебе необходимо прожить полностью хотя бы одну реальную жизнь и сделать это как можно скорее. В противном случае ты можешь потерять все, впасть в отчаяние и навсегда скрыться под землей, чтобы уже никогда не подняться или и того хуже. Да, я понимаю и хочу этого, но когда там, в Париже, мне предложили остаться в Театре вампиров, я не смог. Это было не слишком подходящее для тебя место. К тому же Театр вампиров — это общество, и он не больше похож на реальный мир, чем мое уединенное убежище на острове. Кроме того, слишком много ужасных воспоминаний, связано у тебя с этим театром. Однако, в диком и необузданном новом свете, куда ты направляешься, в этом поистине варварском маленьком городке под названием Новый Орлеан, ты сможешь успешно начать новую для тебя реальную жизнь. У тебя появится возможность жить в собственном доме, подобно простому смертному так как ты много раз пытался жить во время своих странств из Габриэль, там тебя не станут беспокоить члены старых обществ, там не будет вампиров-отшельников, способных убить тебя только из страха. А когда ты будешь создавать новых вампиров? А ты непременно сделаешь это, чтобы попытаться избавиться от одиночества, Постарайся сделать и сохранить их как можно более человечными. Старайся всегда держать их возле себя, но как членов своей семьи, а не как членов общества. И постарайся понять то время, в котором тебе придется прожить несколько десятилетий. Сделай так, чтобы этому времени соответствовал стиль одежды, которую ты станешь носить. Стиль убранства дома, где ты будешь проводить часы своего досуга. Постарайся понять особенности тех мест, где тебе придется охотиться. Ты должен осознать, что такое течение времени. Да, и в полной мере испытать боль при виде того, как все умирает и гибнет. Это было все то, против чего предостерегал меня Арман. «Конечно! Ты создан, чтобы победить время, а не для того, чтобы от него убегать. Ты будешь страдать от необходимости держать в тайне секрет своей чудовищной сущности и от необходимости убивать. Возможно, ради успокоения совести». Ты даже попытаешься выбирать в жертву только преступников и злодеев и преуспеешь в этом? Или потерпишь поражение? Но если хочешь сохранить свою тайну, ты должен быть как можно ближе к реальной жизни. Однажды ты совершенно справедливо заявил членам древнего парижского общества, что ты создан именно для такой жизни. Ты действительно чрезвычайно похож на обыкновенного человека. Я хочу этого. Я искренне этого хочу. В таком случае, последуй моему совету. Ты должен понять еще одно. По сути своей вечности. Есть не что иное, как способность проживать одну человеческую жизнь за другой. Безусловно, бывают долгие периоды отхода от жизни, периоды сна или просто стороннего наблюдения, но снова и снова мы бросаемся в поток и плывем, пока у нас есть силы, до тех пор, пока нас не губит время или какая-либо трагедия. Точно так же, как случается это со всеми смертными. И сам ты тоже будешь жить, уходить в сторону и вновь бросаться в жизненный поток? Да, несомненно. Когда наступит подходящий момент, когда мир вновь станет для меня настолько интересным, что я не смогу удержаться от этого? Тогда я вновь пойду по улицам городов. Я придумаю себе имя и найду для себя занятие. Тогда пойдем вместе. Сейчас. Я произнес эти слова и подумал о том, что они звучат болезненным эхом обращенной ко мне мольбы Армана или тщетных уговоров Габриэль десять лет спустя. Твое приглашение звучит для меня гораздо более соблазнительно, чем ты можешь себе представить. Ответил он. Однако если я пойду с тобой, то причиню тебе огромный вред, потому что я буду всегда стоять между тобой и остальным миром и изменить что-либо не в моих силах. Я покачал головой и отвернулся, Меня переполняли печаль и горечь. Скажи мне, хочешь ли ты продолжить свое существование? Или ты хочешь, чтобы сбылись предсказания Габриэль? Я хочу продолжить. В таком случае ты должен уехать. Лет через сто, а быть может меньше, мы встретимся вновь. Меня уже не будет на этом острове. Я должен буду перевести тех, кого следует оберегать, куда-нибудь в другое место. Но где бы я ни был и где бы ни был ты, я найду тебя. И тогда я буду тем, кто не захочет с тобой расставаться. Тогда уже я буду умолять тебя остаться со мной. Я полюблю твое общество и беседы с тобой». Мне будет приятно просто смотреть на тебя. Я стану восхищаться твоей выносливостью и жизненной силой, безрассудностью и отсутствием веры. Словом, я буду любить все то, что так сильно люблю в тебе уже сейчас. Я больше не в силах был слушать его. Мне казалось, что я сейчас потеряю сознание. Я готов был умолять его, чтобы он позволил мне остаться. Неужели сейчас это совершенно невозможно? Спросил я. Мариус, пожалуйста, подари мне только одну человеческую жизнь. Неужели ты не можешь это сделать? Нет, покачал головой он. Я могу до бесконечности рассказывать тебе разного рода истории, но они никогда не заменят опыт реальной жизни. Поверь мне. Я уже пытался избавить других от необходимости прожить реальную жизнь, однако ничего хорошего из этого не вышло. Я не в силах научить тому, чему учит жизнь. Я не должен был в столь раннем возрасте брать к себе Армана, и века, проведенные им в безумии и страданиях, до сих пор служат мне укором заставив его выйти и жить в современном Париже, ты сделал ему величайшее одолжение, но я боюсь, что для него это уже слишком поздно. Поверь мне, Лестот, это непременно должно случиться. Ты просто обязан прожить этот период человеческой жизни, ибо те, кто лишается его, Чувствуют себя неудовлетворенными до тех пор, пока все-таки не получают возможность его прожить. Либо они погибают. А как же Габриэль? Габриэль успела прожить жизнь и даже почти умереть. У нее хватит сил, чтобы снова вернуться в этот мир тогда, когда она посчитает нужным сделать это. Либо она всегда будет ходить по его краю. «Ты думаешь, она когда-нибудь вернется?» «Не знаю», — промолвил он. «Я недостаточно хорошо понимаю, Габриэль, однако у меня уже есть некоторый опыт. Она слишком похожа на Пандору, а Пандору я никогда не мог понять до конца. Суть в том, что большинство женщин, будь они смертными или бессмертными, существа слабые». «Но уж если они наделены силой, то становятся совершенно непредсказуемыми!» Я покачал головой и на минуту прикрыл глаза. «Я не хотел думать о Габриэль. Что бы мы здесь ни говорили, Габриэль больше нет!»